Книга восьмая. Исход. Глава первая. Дальмены. В тот день звон колоколов казался особенно громким. Он разносился далеко от крест, но не призывал на праздник, а как будто предвещал что-то тревожное. На небе сгущались тучи, а вместе с ними сгущались и силы тьмы, сжимая в кольцо то самое село, неподалеку от которого жили Евсей, Венера и Любомир. Теперь гончие дьявола знали, где их искать. Заполучив голубую кровь Любомира, они вышли на след его семьи. Весть об этой находке для верховной власти сил тьмы была подобна мане небесной. Предвкушая долгожданную удачу иерархии, потирали от нетерпения руки. Но сначала благую весть доложили самому владыке. Однако дьявол был не в восторге. Его злоба по поводу столь долгих поисков требовала утоления — и была оказалась важнее их завершения. Сначала следовало навести порядок в его иерархии, и дело не терпело отлагательств. По этой причине он в срочном порядке вновь созвал Орден Возмездия. На сборы было выделено три часа. Отсутствие кого-либо могло быть расценено как предательство и стать основанием для расправы. Прошло уже более семи лет, как был создан Орден Возмездия, Но за эти годы так и не удалось обнаружить тех, к кому приходил Христос. Дьявол был в бешенстве. Собрание этого ордена, члены которого все больше и больше пропитывались смертельным ужасом, понимая, что для каждого из них одно из этих сборищ может оказаться последним, до сих пор ни к чему не приводили. И оснований для бешенства у дьявола было предостаточно. Он ощущал, что времени у него остается все меньше и меньше. Вскоре в главном зале его виллы начали собираться верховные князья высшей власти. Ровно через три часа Орден Возмездия был в полном сборе. Дьявол сидел в своем кресле, которое скорее напоминало трон. Он сохранял зловещее молчание и смотрел, как его иерархи, униженно кланяясь, рассаживаются. Когда наступила полная тишина, он отчеканил жестяным голосом. «Докладывайте подробно!» «В деталях!» Первым решился подать голос Валаал. «Сегодня утром мы обнаружили некую аномалию в крови одного из людишек. Оказалось, что у него та самая голубая кровь, подобная крови тех людей, что когда-то жили под куполом души всего или имели с ней непосредственную связь. Мы сопоставили ее с кровью Адама и убедились в этом. Да, это кровь Атланта». «Ее обладатель уже в розыске. Мы направили все свои силы, всю демоническую рать на задержание или ликвидацию его семьи. Это уж как придется». «Кто они?» «Вы выяснили», — спросил дьявол. «Это молодая семья», — ответил Валаал. «Отец Евсей, мать Венера и их сын Любомир. Они не из наших и совершенно чистые. К ним не приставлен ни один из наших демонов». «Голубая кровь у ребенка, у отца и матери обычная кровь». «Сколько лет ребенку и где они живут?» — сузил взгляд дьявол. Ребенку семь лет», — ответил бледнее Влаал. «А живут они, по последним данным, в Зеленчукском сельском поселении Лесо Кафарь. Это очень маленький хутор, всего населения около полусотни человек». «Отдаленное забытое место, поэтому мы их не могли так быстро обнаружить». «Да!» — осмелился добавить Гангтундр. «Отдаленное забытое, но не только поэтому. Это одно из самых мощных мест Силы. Очень древнее место. Когда-то там жили потомки Атлантов, и, скорее всего, они знали об этом месте Силы, потому что оставили там Дальмены. Они создали над поселением защитный купол, из-за которого было невозможно найти этих людей». Дьявол поднялся и, внимая объяснением Гактундра, подошел к нему сзади и положил руки ему на плечи. Гактундр, дрожа от страха, приободрился, решив, что это знак благоволения. Но едва он закончил свою речь, как дьявол резким движением свернул ему голову. Мертвое тело с глухим стуком рухнуло на стол. В зале воцарилась тишина, все понимали, что дьявол может и не ограничиться одной расправой. Причина убийства тоже была ясна. Именно Гактундр давал обещание еще на первом совещании быстро найти тех, кто пробудил душу всего. Семь лет никак не подходили под определение «быстро». Стоя над телом Гактундра, дьявол задумался, вспоминая последнюю встречу с Иисусом. Сомнений быть не могло. После нее прошло столько же лет, сколько было теперь ребенку. В случайности дьявол не верил. «Теперь все складывается». Медленно проговорил он. «Ребенку семь лет. Но почему у него голубая кровь? От кого он мог ее унаследовать, если его родители обычные люди?» «Простите», — отозвалась Лилит. «Я думаю, что душа всего приложила к этому руку. Такой ребенок мог быть рожден только с ее помощью, даже если бы он был рожден под защитой этих дольменов». Только душа всего могла наделить его голубой кровью. Другими словами, если семья этого любомира живет здесь более семи лет, то купол души всего находится именно здесь. Или неподалеку, и теперь найти его нам не составит труда. «Точно так», — заметил Вильзевул. «Если мы уничтожим эти дольмены, то купол сразу обнаружится или вовсе рухнет». Дьявол ткнул пальцем на Валаала. «Займись этим сразу после собрания». «Тут еще не все ясно», — осмелился вклиниться в разговор Бельфигор. «Зачатие ребенка у этой пары вовсе не могло быть. По моим данным, они не могли иметь детей. Что там у них было, Лилит?» «Врожденная аномалия детородных органов», — ответила Лилит. «Другими словами, появление детей у этой пары было исключено». «Именно так» кивнула Лилит. «У меня нет этому объяснений», — развел руками Бельфигор. «Валал!» — нахмурился дьявол. «А что сказано о рождении этого Любомира в книге жизни?» Валал медленно поднялся и с изумлением произнес. «Его нет в книге жизни?» «Как Иисуса Христа?» — прошипел дьявол и ударил кулаком по столу. «Вы хоть на что-то годны?» «Это все происходит у нас под боком, а мы ничего не замечаем!» «Простите, владыка!» — пробормотал Влаал. «Если, конечно, появление такого ребенка возможно только под куполом души всего, то единственное объяснение произошедшему — душа всего набирает силу. Но если она на это способна, то получается, что ее купол восстановлен. Или же все дело в дольменах». «В Дальмянах нет столько силы», — пудал голос Порокс. «Они на это деспособны», — Порокс дело говорит, — согласилась Лилит. «Каким бы мощным ни было это место, его силы недостаточно для того, чтобы произошло нечто подобное. Это нереально. Однако и купол души всего мы бы заметили». «Душа всего возрождается где-то еще», — покачал головой Вильзеву. «Там все и происходит. Ее главный купол находится в другом месте. И те 28 человек, которых не оказалось в книге смерти, тоже находятся там. Можно только догадываться, кого еще могла приютить душа всего под своим козырьком». «Сейчас нам нужно думать о том, как его найти и разрушить», отчеканил дьявол. «Герсон!» «Что ты знаешь об этом месте силы?» «Это одна из мощных геопатогенных зон», — ответил Герсон. «Разлом земной коры. Место выплески колоссальной энергии из глубин Земли. Такие места можно определять по изменению электромагнитного поля». «Мне нужно, чтобы ты быстро разобрался в этом феномене и узнал обо всех таких местах на Земле», — проговорил дьявол, кивая на труп Гактундра. «Надеюсь, ты все сделаешь как надо. Я чувствую, что душа всего скрывается именно в одном из таких мест». «Я все сделаю», — пролепетал Герсон. «Не сомневаюсь», — кивнул дьявол. «Но теперь главное — поимка этого Любомира. Подготавливаемся и выступаем. Я хочу, чтобы все в этом участвовали». Дьявол выпрямился и окинул горящим взглядом своих иерархов. Мамона, у каждого должен быть план захвата и поимки этой семьи. Ферсон, я хочу, чтобы к поимке присоединились все. Повторяю, все демоны земли ада. Раздайте им пробы голубой крови, чтобы их сумасшедший нюх послужил нам на славу. Верзивол, разбуди охотника Владислава. «Пришло его время. Он первым найдет жертву. Его чутье еще ни разу не подводило. У него есть шанс вернуть себе жизнь, и он им воспользуется. Тем более, что я уже соскучился по этой бестии». «Мы все по нему соскучились», — согласился Велезевул. «Его не пробуждали уже много веков. После того, как он истребил всех атлантов до единого, я думал, что он будет жить вечно». «Голубой крови, которую он раздобыл, нам хватило на сотни лет для всех нас». «Меньше слов, Вильзевол!» — отрезал дьявол. «После пробуждения Владислава отправишь с ним десять своих самых лучших убийц. Впрочем, он, как всегда, будет действовать сам, без нас». «Тамор, ты отвечаешь за то, чтобы все прошло незаметно. Все это нужно максимально скрыть». Пифон, ты заметешь следы, чем бы это все ни закончилось!» «Ну что, князья?» Дьявол снова осмотрел своих иерархов. «Охота начинается! Проявите себя во всей вашей ужасной красе! Сегодня я разрешаю вам все! Это момент нашего возмездия! Выступаем!»